Глава 14. -я. Корректировка планов «Нет, ну а чё?» — возмутился Костян, взмахнув руками. «Я там сдохнуть должен был!» Наглость — второе счастье. Дезертир, бросивший нас под огнем снайпера, не выглядел виноватым. Напротив, по привычке улыбался, скрывая под напускным дружелюбием и весельем истинные намерения. хотя сейчас его морда откровенно просила кирпича. «Должен», — кивнул Ильин, — «ты давал присягу». но извините, только где я ее нарушил? Вчера у меня этот... отгул был в связи с похоронами боевых товарищей, и приказа прибыть на службу не поступало. Под пулями просто так я стоять не обязан». Не более чем дешевая отмазка, однако такое чувство, что Костян мысленно повторил ее столько раз, что и сам поверил. «Ты сбежал с поля боя! Это дезертирство!» «Я немного в законах понимаю. У нас войны нет. Даже чрезвычайное положение пока не объявили. Какое дезертирство, начальник? Максимум – дискредитация! Ну, не вышел я на работу. Вы там как, остальным сверхурочные выплатили? Леха-то свою медаль посмертно получит!» Подобное поведение было ошибкой. Тактик из бывшего уголовника явно никудышный. Даже удивительно, что ему хватило соображения сдаться. Просто незамутненность? Повезло? Или оптимальный вариант ему кто-то подсказал? За игроками велось наблюдение, в розыск его объявили почти сразу, так что долго скрываться беглец бы не смог. но ну, а при задержании могло всякое случиться. «Да ты в конец охренел!» — констатировал подполковник. «Да я...» «Сталь жив и вскоре вернется к службе», — вмешался я. «Хан тоже, если ты слышал о его ранении». «Ну, а об исчезновении Йокой я сообщать не собирался. Что с ним делать дальше, пока непонятно, но в боевой группе он мне точно не нужен». «Значит, без потерь обошлось?» — скинул руки Константин. «Ну, тогда вообще не понимаю, какие ко мне претензии. Нет на мне вины. ты вообще, уволиться я решил по собственному желанию». «Давайте уже свой выговор, можно даже строгий, и я пойду в отдел кадров». «Скорее в карцер, под конвоем». «Не, ну какой конвой, начальник?» – поморщился Костян. «Про то, что тюрьма мне, дом родной, петь не буду, то грехи молодости. Только не сработались мы, сами понимаете. И пришел я, значит, уважение высказать, чтобы вы меня потом с собаками по всей стране не искали. Тем более паспорт заграничный нужен. В Европу меня приглашают, к цивилизации». Прорывов там, говорят, поменьше, твари послабее. Последний аргумент так себе. Большая часть прорывов идет в охотничьей зоне. Ну а сила и вид монстров вряд ли как-то завязаны на географию. Переметнуться решил, значит. Сменить работу на более выгодную. Перебежчик потер шею. Учтите, с посольством ЕС я уже связался, так что если по дороге исчезну или от я до какого скопычусь, то просвещенная общественность будет крайне возмущена. К тому же письмецо на случай смерти я подготовил, будьте уверены. Оно вам нужно? Новый скандал? В принципе, тут уже было все понятно, но разговор следовало довести до логического конца. Ты всерьез думаешь, мы тебе ликвидировать решим? Ты пересмотрел шпионских боевиков. Тебя ждет трибунал, приговор и уютная камера на следующие лет так 5-7. Ну, давайте без этого вот обойдемся. Закон что дышло, вам же забот меньше. Я игрок. Если вы не собираетесь меня пристрелить, никакие стены меня не удержат. Так же, как и государственные границы. Я ведь даже до суда не досижу. Уйду. Побег повесите? Да в интерполе вашей бумажкой подотрутся. Дайте мне мирно свалить. «И никому о ваших делишках не расскажу. Зуб даю!» Полковник бросил на меня взгляд, и я чуть кивнул. Не потому что поверил, предатель сольет все, что ему известно. Вот только Костян изначально проходил по списку неблагонадежных, так что известно ему немногое. Иначе сейчас он умолял бы понять и простить, а не провоцировал выгнать его всеми доступными способами. Так что убивать его никакого смысла, одни осложнения, а вот предательство можно и на пользу обернуть. «Рядовой Соколов», — вздохнул Ильин, вставая. «Забегство с поля боя и поведение, дискредитирующее звание сотрудника ФСБ, вы с позором исключаетесь из наших рядов. Приказ получите в отделе кадров. Вас проводят». «Удачи на новом месте», — добавил я, улыбнувшись. «Благодарствую». На этот раз улыбка уголовника слегка подувяла. «Вас, майор, я вряд ли увижу, а вот с камрадом Василием не прощаюсь. Не держи на меня зла, командир. Все мы делаем одно дело, пытаемся спасти свою шкуру. Разве не так?» «Какой же идиот!» Я улыбнулся еще шире, посмотрев на него многообещающим взглядом, как на будущего мертвеца. Спустя еще пару секунд конвоир вывел его из кабинета. «Пусть катится!» «Да, — высказался Ильин, — то, что он молчать не будет, это понятно, но не смертельно. Ничего действительно важного он не знает. Другое дело, что сам по себе пример плохой». Намек более чем понятный, предательство не должно оставаться безнаказанным. Я дождался, пока Кир проверит, не оставил ли наш гость Жучков, и лишь потом ответил. «Напротив, хороший». Костян совершил слишком много ошибок и долго не протянет даже без нашего участия. «Думаешь?» не того покровителя он выбрал. Один не любит трусов, напомнил я, хотя влияние образа на донора разнилось, но многие ключевые черты новые боги унаследовали. И никто не любит предателей. Вряд ли в европейском отряде ему будут рады. Навык у него не слишком полезный, остается только информация. Так что пусть летит. «Я бы даже рекомендовал помочь с паспортом и проследить, чтобы он быстро и беспрепятственно покинул пределы нашего государства. Такая оперативность с документами может вызвать подозрение у принимающей стороны, но проблемы индейца шерифу лишь на руку». «Тогда так и поступим. И давай пока вернемся к основному делу. Крайние грузы должны прибыть через три часа, остальное не успеваем». Недавние миссии спровоцировали руководство на решение перенести начало экспедиции. Изначально я должен был успеть вернуться из Гонконга, но было решено не затягивать, новые потери среди игроков были неприемлемы. Осколок же обещал не только усиление, но и временную безопасность. Что касается прорывов, то они относительно редки и существованию государства пока не угрожают. Даже если случайные игроки не справятся, всегда остаются военные. Пусть пули божественную защиту не пробивают, но она все же не абсолютна. Сети, быстро твердеющая пена, утопление, массированный обстрел, таран, газ. Что-то из списка неминуемо должно сработать. Возможно, потери окажутся несколько выше, но в армии и МВД служат около миллиона человек, справятся. Куда опаснее выглядит возможная паника среди гражданского населения. Ну и здесь работа в СМИ уже велась. Вовсю обсуждались действия при прорывах, особенности монстров, меры безопасности и так далее по списку. Шансы умереть от обычного гриппа в сотни раз выше, чем от когтей инопланетной твари. Великая сила статистики. Проследить, чтобы на этом фронте все было в порядке, должны специалисты. «Всегда готов», – пожал я плечами, «но мне нужно обсудить еще один вопрос, касающийся грядущей конференции. Причем, полагаю, придется оповестить президента». «Ты же понимаешь, что он весьма занят?» Я сунул руку в окно инвентаря и положил на стол папку с подготовленным докладом. Как раз на подобный случай. Ознакомься, дело важное. Будет лучше, если мы согласуем позиции заранее. Финал партии все ближе, и, полагаю, настало время открывать карты. Вот только предсказать результат я не мог, лишь подстраховаться со всех сторон и убедиться, что за спиной у меня надежный тыл. Забавно, но чем дальше заходила ситуация, тем меньше я боялся возможной смерти. Игра затягивала, и если я не хочу оставаться лишь фигурой, скоро придет время делать свой ход, как бы пафосно это ни звучало. Отряд развивался. Убирать Ильина с поста руководителя на сотню дней было нецелесообразно, так что на должность руководителя экспедиции подобрали иного специалиста. я полковник зурабов «Многие из вас помнят меня по японскому походу, где мне довелось командовать сухопутной операцией, если это можно так назвать. И именно мне предстоит руководить предстоящей экспедицией». В прошлый раз мы пересекались нечасто, но полковник произвел на меня довольно благоприятное впечатление, так что против его кандидатуры я не возражал. Заниматься административными, научными и техническими вопросами самому не будет времени». Тем более, что у меня, как у главы Мордора, остаются сравнимые, а скорее даже большие права, полная свобода действий, а сам полковник должен оказывать всяческое содействие. Большинство из вас добровольцы. Вы прошли тяжелый отбор и две недели тренировок, сути которых даже не понимали. Пришло, наконец, время открыть карты. И вот, что я вам скажу, парни и девушки. «Вы вытянули свой счастливый билет». Среди выстроившихся перед трибуной участников экспедиции хватало не только военных, но и гражданских. Причем порядка трети составляли женщины. В рацион планировалось включить Бром, но и с ним через три месяца изголодавшиеся мужики могут начать приставать даже к гоблиншам. Хотя не факт, что те будут возражать, с учетом перекоса численности и перспектив рождения сильного потомства. «Скорее, еще и сами дочерей будут пытаться подкладывать». «Благодаря...» — полковник запнулся, похоже, не желая произносить слово «магия». — «захваченным инопланетным технологиям ученым удалось нащупать путь в один из других миров — сеть пещер, пригодных для жизни, в которых обитают крысы, насекомые и гоблины». Место, в котором расположены ресурсы, критически важные для защиты от вторжения. Сразу скажу, противодействие аборигенов не ожидается. Они подали прошение о включении в состав Российской Федерации, и это прошение было удовлетворено. По завершении нашей экспедиции об этом факте будет объявлено официально на международном уровне. Предварительная разведка уже проведена, мир признан безопасным для изучения и колонизации. Наша задача — развернуть на месте базу, взять под охрану ключевые точки и провести геологическую разведку. Не сказать, чтобы его слова убедили всех. Фильмы годами готовили нас к чему-то подобному, многим пришла в голову идея о возможных рисках, начиная с монстров и заканчивая эпидемиями. «Ну, что поделаешь?» «Владыкой народа гоблинов по воле судьбы стал наш соотечественник, капитан Иванов. Именно он провел первичные переговоры и настолько впечатлил аборигенов, что они пригласили его править своими пещерами». «Ну да, буквально призвание варягов на Русь. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». Есть у меня подозрение, что в древности картина была похожая. Впрочем, гоблины настроены куда оптимистичнее и, пожалуй, искренне мне верны. Думаю, вы все знаете капитана Иванова. Согласно договору между нашими странами, он сохраняет за собой титул владыки. Я же буду выполнять при нем функции военного и гражданского администратора. Я выступил вперед в сопровождении облаченного в доспехи хуна. В своем новом снаряжении гоблин выглядел достаточно внушительно, хотя и слегка нервничал, глядя на всю эту толпу, тщательно скрывал эмоции. «Хун является вторым старейшиной народа духовной крысы. Гоблины с нетерпением ждут нашего прибытия, и с этой стороны проблем не ожидается». «Лучшее мясо, владыки!» — выкрикнул гоблин, подняв руку. Прозвучало это странно, но системный язык почти никто не понял, и в сценарии это не входило. «Вы слышали, что сказал наш доблестный союзник?» – не растерялся Зурабов. «На их языке это означает «Слава России». Союзникам оказывать всевозможное содействие любые конфликты запрещены. Всем понятно?» «Теперь к минусам». Мох в пещерах светится, но в целом там темновато. Тараканы не опасны, но их много и они везде. Помимо гоблинов, в пещеры населены монстрами, гигантскими крысами. Агрессивными и достаточно опасными, если пренебрегать мерами безопасности. Вполне могут сожрать, если вы проявите неосторожность. К счастью, нижние ярусы, где будет развернута база, относительно безопасны. «Связи и снабжения на период миссии не будет. Условия таковы, что вновь открыть портал будет возможно не раньше, чем через сотню дней. Все это время нам предстоит провести в отрыве от Большой Земли». «А мы точно сможем вернуться?» — высказался кто-то. «Вне всяких сомнений», — кивнул полковник. «Система надежна и к тому же продублирована». Можете не сомневаться, нас оттуда вытащат, и все мы станем участниками первой межпланетной экспедиции. Возможно, наши имена даже попадут в учебники истории. Не самая лучшая перспектива, в подобного рода книгах редко встречаются живые люди, но никто не обратил на это внимания. Главная цель не только взять под контроль новые территории, но и помочь в прокачке наших сверхов. О специфике их развития вас должны были проинформировать, и обитающие там монстры станут идеальным источником опыта. Теперь о том, почему вам повезло. Помимо солидной оплаты и шанса войти в историю, многим из вас выпадет шанс стать юнитом. Вы все должны знать, что именно это означает. Возможность пользоваться картами, изучать навыки, расти в уровнях. Народ оживился, понимая, что обещает подобный статус. Даже если подробности экспедиции были тайной, готовили их на совесть и такого рода информацию донесли. «Сейчас у вас есть последняя возможность отказаться. Те, кто передумал, могут покинуть зал. Следующие полгода отказники проведут в изолированном санатории с сохранением прошлого оклада по месту службы». Предложение чисто формальное, но все же несколько человек воспользовались предложением. Не страшно. Даже если замену найти не удастся, на экспедицию это не повлияет. Ключевые специалисты заранее знали, на что идут. Ну а от слабых звеньев лучше избавляться. «Портал на осколок 1000 ОС позволяет открыть стабильный двусторонний переход. Срок – один час. Откат способности – 100 дней». «Место для будущего портала выбрали и оборудовали заранее, но нам катастрофически не хватало информации. Я даже не мог сказать, до какого размера смогу растянуть врата. Системные описания часто грешили схематичностью, а проверять на практике было недальновидно. Не уверен, что смогу отменить уже частично активированный навык, а значит, пришлось бы либо ждать сотню дней до отката, либо так же, как и сейчас, проверять все на практике. Впрочем, гоблины не раз наблюдали открытие порталов, если верить их информации, КАМАЗ должен пройти. «Приготовиться!» — раздалось оповещение. «Всем укрыться внутри транспорта!» Перестраховка. Среди возможных проблем был вопрос разницы давления между мирами. Портал прямой, без промежуточного тамбура личной комнаты. И даже если сам портал не пропускает воздух, не позволяя двум сообщающимся сосудам выровнять давление, то вряд ли перепад при переходе подействует благотворно. По крайней мере, гоблины рассказывали о весьма неприятных эффектах. Именно поэтому точка старта располагалась в титанических размеров герметичном ангаре, спешно переоборудованном под новые цели. Готовность 10 минут! Включить вентиляторы! Измерить точное давление на той стороне было невозможно, но по ряду косвенных признаков ученые вычислили примерный диапазон. «Начинаем!» Я встал перед первым грузовиком, держа в руках небольшую коробочку с высокотехнологичным прибором. Не стоит людям знать, что их жизнь зависит от магии. «Внимание! Вы хотите открыть портал на осколок номер 1 миллион 29 тысяч 424 тысяча ОС?» «Да? Нет?» К счастью, здесь плата берется из резерва карты, а он был практически полон. «Выберите точку назначения. Истинное сердце. Ложное сердце номер девятнадцать». Я замер, оценив номер ложного сердца. С учетом того, что оно было единственным, это означало, что некогда их было намного больше. А затем выбрал второй вариант. «Внимание! Установите границы портала!» Я увидел перед собой контур врат, и стоило пожелать, как он начал расширяться. Еще, еще. Границы достигли физических планок, которые обозначали требуемый размер. Водители тренировались уже не один день, проходя в них раз за разом. Дальше шло еще несколько контуров, и я растянул границы до предела, убедившись, что при нужде можно будет пустить даже поезда. Но не в этот раз. Чем больше окно, тем быстрее оно схлопнется. Так что лучше ограничиться необходимым минимумом. Границы сжались обратно до уровня первых врат. Теперь чуть-чуть увеличить, чтобы стальные рейки не были срезаны порталом. И хватит. «С размерами все в порядке», — сообщил я в рацию. «Транспорт пройдет. Время действия портала пока неизвестно. Приготовились. Три, два, один. Активация!» Передо мной появились врата, сквозь дымку которых увидеть что-то можно было разве что при наличии бурной фантазии. Я тут же, согласно инструкции, ушел в сторону. Внутрь пелены нырнул разведчик, одетый едва ли в скафандр. «Осталось ноль часов, сорок три минуты, тридцать четыре секунды». «Появился таймер», — сообщил я в рацию. «У нас сорок три с половиной минуты». «Меньше, чем хотелось бы, но больше, чем ожидалось», как говорится. Я машинально проверил баланс карты. «Резерв восемь тысяч двести двадцать семь из десяти тысяч». «Принято, успеваем». Спустя десяток секунд портал колыхнулся, выпуская разведчика обратно, и тот махнул рукой, показывая, что все в порядке. «Аборигены на точке», — раздалось в ухе. «Спокойный, приветствует нас. Груз на месте. Разница в давлении незначительна. Связь не работает». Гоблины должны были подготовить товары, в первую очередь образцы флоры и фауны. Крыс предполагалось разводить, но приоритет получения посылки ниже. Сейчас важнее протолкнуть на ту сторону как можно больше. Действуем по плану. Через портал прошла вооруженная до зубов передовая группа из трех десятков человек, задачей которой был контроль безопасности с той стороны. Не столько от возможной агрессии гоблинов или крыс, сколько для регулировки движения транспорта. Размеры зала на той стороне известны, схемы нарисованы и груз предполагалось оперативно утрамбовать. В принципе, водители сдавали экзамены, но руководство предпочитало перестраховаться. Последний солдат тянул за собой катушку проводного телефона. Спустя несколько секунд оставшийся на нашей стороне аппарат зазвонил, что обеспечило нас связью и намного облегчало задачу двустороннего движения. Хотя в качестве альтернативного плана я мог просто призвать и отозвать пешего межпланетного курьера, Важно было не допустить столкновения в районе врат, каждая минута задержки означала оставленные на этой стороне грузы. Оружие, технику, инструменты, строительные материалы, палатки для лагеря, научное оборудование, разного рода товары, продовольствия. Полный список всего, что мы собирались туда отправить, я не смог бы перечислить и сам. Но перебрасывать грузы следовало в порядке приоритета. Причем для его наглядного определения на каждой машине нарисовали номер. От первого до восемьдесят третьего, который не факт, что успеет туда пролезть. «Боевая группа!» — рявкнул Ильин, лично выступающий в качестве куратора. «В портал въехали пара БТРов и старый, еще советский танк. Воевать мы не собирались, их главной целью было обеспечить контроль сердца и послужить частью обороны крепости». «Техническая группа!» Следом, мотая катушку проводов, прошли системщики. Раз телефон работал, значит подать туда электричество и передать сигнал по витой паре тоже должно получиться. Хотя влияние отцы на высокотехнологические приборы еще требовалось изучить. «Говорит Василий, я на ту сторону», — сообщил я. «Пошли, Хун». «Я первый, владыка». Переход прошел практически безболезненно. Разве что на мгновение заложило уши. И затем еще раз, от приветственных криков гоблинов. «Твои верные слуги ждут приказов, владыка!» Поклонился подбежавший Уль. Остальные держались на отдалении, не решаясь лезть. Именно на него легла необходимость подготовить прием грузов, и, судя по тому, что я видел, справился он неплохо. Портал открывался плюс-минус в одной точке, и товары гоблинов ждали неподалеку. Какой-то жук попытался проскочить без очереди и хрустнул у меня под каблуком. Еще одна ожидаемая угроза. По завершении операции нас ждала дезинфекция. Я бросил взгляд на стену, убедившись, что плита, прикрывавшая туннель к истинному сердцу, тщательно замаскирована. Мало того, около нее была воздвигнута какая-то святыня, трогать которую будет строго запрещено. Кому надо о существовании пути в курсе, а остальные обойдутся. Действуйте по плану. И знаешь, уведи отсюда всех лишних охотников. Мое присутствие там было необходимо прежде всего для настройки защитной формации, которая сейчас пропускает только гоблинов. Времени прописывать права каждому у меня нет, так что придется ее вообще выключить. «Отключить внешнюю защитную формацию. 10 УС. Да. Нет». «Формация отключена», — сообщил я, — «можно двигаться дальше». Военная техника медленно поползла в сторону выхода, занимая оговоренные точки. Танк остался чуть позади, возле ложного сердца. Техники установили камеры и запустили дронов, которые должны были обеспечить руководство еще и картинкой, но что-то у них как надо не работало, судя по доносящейся ругани. «Транспорт номер один, пошел!» Телефонист передал команду на ту сторону, дождавшись, пока я освобожу зону проезда. Следом заехал закрытый грузовик и, чуть свернув, высадил группу игроков, а затем покатил следом за регулировщиком и сопровождающим его гоблином в дальний угол. К слову, пространственные сумки оставались в машинах, их использовали для перевозки габаритного груза и забивали до упора. Поднять их силами одного человека было невозможно». В экспедиции принимало участие 24 игрока, не считая меня. Ева, Алмаз, горгона Стрекоза, Юки, Сайка, Лилу, Красная Королева, Ильяс, Варлок, Филин, Пионер, Косой, Крист, Шанкс, Химик и Новичок, Леший. Армет пока оставался внутри карты. Видеть лишнего ему не стоит, да и об его предательстве, пусть и вынужденном, внутри группы было известно. Ни к чему провоцировать конфликт. Альф и Сахиль успели в последний момент, прибыв этой ночью и практически сразу попав с корабля на бал. Разговор вышел коротким, но оба с радостью приняли предложение. шансы для каждого из них стать гораздо сильнее. Сто дней практически курортных условий, без страха появления очередной миссии, с которой ты уже не вернешься, или монстров, от которых отскакивают пули. Крысы также могли убить, но это была контролируемая, предсказуемая опасность. Радяха крутился вокруг Наты, очевидно, не теряя надежды воплотить некогда озвученное желание. И шансы у него были, девушке требовалась поддержка. Не сказать, чтобы меня это беспокоило, но, помнится, я объявил ее перед гоблинами младшей женой. Пусть в шутку, вот только они вряд ли поймут измену. Разве что сообщить, что она мне надоела и публично подарить товарищу? Подумаю об этом позже. В любом случае, пока она здесь не останется. «Троица рабов составит мне компанию в грядущей поездке в Гонконг». Раненые тоже оправились. Хан выглядел слегка бледновато, а темный сталь то и дело потирал живот, в котором еще вчера была внушительная дыра, однако моя помощь им уже не требовалась. Большинство игроков ниже четвертого уровня, но за время экспедиции должны заметно подрасти. «Транспорт номер два!» После этого машины стали появляться одна за другой, практически непрерывным потоком. Воздух в пещерах был ограниченным ресурсом, так что их предстояло заглушить до возвращения. Хотя, по возможности, использовались машины с комбинированными двигателями. Моя работа на этом практически завершилась. Теперь оставалось лишь смотреть на идеально отлаженную схему, ожидая, когда же что-нибудь пойдет не так. Ведь не может все взять и пройти точно по плану. Следующими заехали два автобуса, выпустив полсотни специалистов особого отряда. Будущие юниты, в идеале их нужно не просто инициировать, но и обеспечить полезными способностями. Как бойцы, даже профи вряд ли сравнятся с игроками, но вот обеспечить надежный тыл вполне могут. Целители, крафтеры, охотники за привидениями. Список профессий можно продолжать почти бесконечно. Впрочем, большинство из них ничего этого не получит. В приоритете было все же развитие прямых подчиненных. Планы по развитию тыла строились, скорее, на далекое будущее. Жаль только жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Не то, чтобы я так уж любил классику, но навык Барда сказывался. И если сам сочинить что-то подходящее я не мог, то всегда можно позаимствовать мудрость у предков. Хотя на этот раз строки могли и врать, в теории игроки должны жить вечность. и, вкладываясь в будущее последующих поколений, имеешь шанс увидеть его лично. Очень мотивирует не сдохнуть раньше времени. Осталось 0 часов 13 минут 34 секунды. Полковник, я вопросительно посмотрел на подошедшего руководителя экспедиции. Выглядел он уставшим. Пока я спал, другие пытались уложить планы на неделю в оставшиеся часы, и, судя по тому, как все идет, получилось у них неплохо. «Нам работать вместе, так что лучше просто на «ты» и давай по имени». «Конечно, Константин», — кивнул я. «Что-то случилось?» «Нет, просто мне не нравится мысль о том, что ты не останешься с нами. Если что-то случится, то с возвращением возникнут проблемы». Не хотелось бы основывать здесь полноценную колонию, иначе уже через поколение наши потомки будут охотиться на крыс с каменными дубинами. Скорее с остальными, учитывая количество машин, но не принципиально. Мы это уже обсуждали. Встреча в Гонконге важна, и я во многом буду представлять интересы нашей страны. Даже если со мной что-то случится, резервные карты останутся у вас». Ты сам знаешь, что это не дает стопроцентной гарантии. Конечно, новые испытания могут активировать далеко не сразу, подождав пару лет, пока вояки тут совсем одичают, но решение принято. Каждому здесь дали шанс отказаться, и среди игроков глупцов не нашлось. Так же, как и я, они чувствовали нависающую над нами опасность. Ну а что касается технического персонала, то, о чем не знаешь, не будет и беспокоить. Им просто сообщили о том, что портал откроется через сто дней. Откроется, а не может открыться, если все пойдет по плану. «Я скоро присоединюсь к вам. Без меня боевую часть операции не начинайте. Связь будем держать через гоблинов. Кстати, мне пора на ту сторону». «Осталось ноль часов, пять минут, четыре секунды». «Стоп, грузы!» – рявкнул полковник. «Подготовить обратный коридор!» «Все, кто не остается в пещерах, по машинам!» От остальных игроков, наблюдающих за подготовкой, отделились мои рабыни. Вот только девушки сели в автобус, а я запрыгнул на переднее сиденье грузовика зданию. Крысы в кузове пищали, но связаны были на совесть. Машина задрожала и въехала в недра портала. Оказавшись на той стороне, я бросил взгляд в зеркало, убедившись, что автобус тоже проехал нормально. Стоило нам выскочить, как внутрь нырнул очередной грузовик. Даже последние минуты использовались по максимуму, машины продолжали исчезать в портале. «Тридцать секунд! Внимание! Последний транспорт!» Движение остановилось, и вскоре портал исчез, оставив на душе ощущение смутной тревоги. Хотя отправка экспедиции прошла успешно, по сути, все только начиналось. Теперь именно от меня зависело, вернуться ли сотни людей обратно. Не сказать, чтобы разговор с президентом прошел гладко. Потребовалось полноценное совещание с привлечением целого ряда лиц, но в целом позицию мы выработали, и тыл я прикрыл. Иначе просто не оказался бы на борту. Переговоры в Гонконге были крупным международным событием, так что туда отправилась целая делегация. Причем я обнаружил себя носителем дипломатического статуса. Самолет прокатился по взлетной полосе, набирая скорость. Никогда не любил летать, но с каждым разом это давалось все легче. На этот раз я практически не волновался. Мои текущие способности гарантировали, что выживу даже при крушении. Если, конечно, у меня будет время, чтобы среагировать. Будущее оставалось неопределенным. Общий план действий у меня имелся, но слишком многое зависело от конкретных обстоятельств. Разбираться придется по ходу дела, как и всегда, в общем-то.